Глава, 35. В прошлом Кен Стюарт был секретным агентом и путешественником во времени. Проще простого в сравнении с тем, что предстояло сделать этой ночью. Вероника открыла глаза живостью, вовсе типичной для столь раннего утра. Пару минут она ерзала, перекатывалась справа налево и слева направо, сучила руками и ногами. В общем, никак не хотела лежать смирно. Когда Кин пытался опустить одну ногу, взбрыкивала вторая. Когда опускал обе, в воздух взлетали руки. Надеть пижамку после смены подгузника оказалось не проще, чем гоняться за преступниками по всей шкале времени. Самое тщательное планирование, самый пристальный визуальный осмотр в данном случае продемонстрировали свою несостоятельность. У этой малышки хватало сил, чтобы дать сдачи, и гримаса у нее – Было соответствующе. Кин хорошо знал эту физиономию. Веронике было каких-то пять недель от роду, а Кин и Пенни уже прекрасно изучили все ее жесты, невербальные сигналы и язык тела. К примеру, широко раскрытые глаза и ясный взгляд означали, что через несколько секунд раздастся голодный крик. Над кроваткой висел портрет Миранды, наблюдавшей за Вероникой строго говоря, ее единокровной сестрой. В рамке старомодной фотографии отражался лунный свет, проникший сквозь наклонные жалюзи. Теперь, когда материальные принты снова вошли в моду, такие жалюзи называли винтажными. Вообще-то портретов было два. Слева школьница, с которой расстался Кин, а справа пожилая женщина, чей возраст читался и в улыбке, и в морщинах на лице. Этот портрет — Сделали с голограммы, записанной ею незадолго до смерти. Между рамками находилась видавшая виды медная монета. Увидев ее, Кин расслабился, машинально поцеловал пальцы и коснулся своего пени. На удачу. После того, как он впервые стал отцом, изменилось многое, но не все. Для него прошло всего лишь 16 лет с тех пор, как он кормил Миранду из бутылочки. Но с точки зрения остальных миновало целое столетие. Внутренней стороной запястья Кин проверил температуру бутылочки. Затем поставил ее на тумбочку и заглянул в колыбель, где Вероника извивалась, лежа на спине, а булькающие звуки то и дело сменялись младенческими воплями. «Знаю, знаю». Кин поднял малышку и легонько покачал на руках. «Я не мама, но теперь моя очередь, и бутылочки почти не отличаются от свежего грудного молока». Похоже, его слова не утешили Веронику, и громкость рыданий существенно возросла. «Ну уже тише, тише!» С Мирандой всегда такое срабатывало. Но покачивание и уговоры не приносили плачущему младенцу никакого утешения, и поэтому Кин схватил бутылку с тумбочки и перешел к делу. «Без обид. Я тоже плачу, когда хочу есть». Потекли минуты. Тишину нарушали только звуки глотания. «Что, нравится?» — спросил Кин, когда бутылочка наполовину опустела. «Погоди, скоро перейдешь на твердую пищу. Есть один ресторан, где столики зарезервированы на несколько недель вперед. Но я знаком шеф-поваром, так что обеспечу тебе уютное местечко». Не допив молоко, Вероника обхватила ручками зец кина и уснула с приоткрытым ртом. Появилась Пенни. Вернее, ее голограмма в пижаме на коммуникационной панели в детской. Молча обвела комнату взглядом, кивнула кину, приподняла брови и с надеждой оттопырила два больших пальца. Кин тоже кивнул и сказал одними губами: Иди спать! Пенни улыбнулась. Таким же манером ответила ⁇ люблю тебя ⁇ и исчезла. Теперь можно было вернуть Веронику на место. К счастью, спала она крепко, в отличие от Миранды в том же возрасте. Что касается кино, он научился ценить все эти минуты, включая даже кормление посреди ночи. Девочка зашевелилась у него в руках, заёрзала и повернула голову, будто хотела посмотреть на счастливой пени. Глаза ее открылись. Закрылись, и она снова погрузилась в сон. Как ни странно, Кину совсем не хотелось спать. Быть может, пришло время посмотреть второй звездный путь? Да, пожалуй. Он усмехнулся себе под нос так шумно, что дрогнули ресницы младенца. В окружении прошлого и будущего Кин откинулся на спинку кресла. Негромко звучала «Рапсодия номер один», Беллы Бартака. Покачиваясь вместе с Вероникой, Кин улыбнулся. В конце концов, здесь и сейчас неплохое место.